Глава пятая. Короче, план такой. Грейнджер. Когда мы вынуждены делаем крюк и возвращаемся объездным путем к роще, нас встречают встревоженные Басс и Ромео. Велики они побросали у дороги и всматриваются в черту города, словно надеются разглядеть там Уиджи и Кеплера. Мы всю дорогу с Кензи делали то же самое — хотя головой я понимал, что они сильно отстали или могли и вовсе застрять в доме Кеплера. Проходит час, но граница тумана по-прежнему не выказывает признаков жизни. Бас несколько раз порывается отправиться на выручку. Ромео тянет его за рукав, и Бас оседает тряпичной куклой. Кензи дрожит точно листья дуба на ветру и отстраненно глядит в пустоту. «Мне бы хотелось его приободрить и похлопать по плечу», Но со своей сутью я ничего поделать не могу, поэтому изредка бросаю ему бесполезную фразу, которую он почему-то так сильно любит. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». И слова эти превращаются в мантру. Бас сидит рядом с мальчишками на накрытых брезентом стройматериалах. В лучшие времена они должны были стать частью нового витка в истории Грофроуза, торговым центром с начищенными до блеска витринами и настолько яркими вывесками, что мы бы могли их разглядеть через всю рощу. С Базом мое знакомство при жизни не задалось сразу. Он учился на класс старше и талантливо игнорировал существование таких парней, как я, умников. В его исполнении это всегда звучало уничижительно, но я привык. Как-то раз дверь кабинета, где проходил наш кружок по астрофизике, распахнулась, и на пороге появился недовольный своей участью Квотербек. База наказали за драку на поле, велев выбрать любой факультатив в качестве исправительной меры, потому что отстранение ключевого игрока перед матчем выглядело бы сомнительно. Подавляющую часть времени он пинал воздух бутсами или спал на задней парте, сотрясая стены храпом, но не возмущался, когда из-за этого в него летели ластики и карандаши. Между корпускулярно-волновым дуализмом и квазарами Бас всхрапывал на несколько децибел выше, и при хоть сколько-нибудь знакомых словах вроде «черная дыра» разлеплял глаза и пялился в окно, чтобы послушать нас хоть немного. Так мне хотелось думать. по первости я решил, будто интеллектуально бас не слишком далек от улитки. Чего ожидать от качка спортсмена? Грубости и бесчувственности. Умозаключение оказалось ошибочным. Не каждый способен понять особенности другого, проявить эмпатию. Бас, единственный мальчишка после Кензи, кто, узнав о моих особенностях, не посмотрел на меня с жалостью. Напротив, начитался в интернете информации и стал задавать выбивающиеся из его образа вопросы. Проявил самое настоящее любопытство ученого. Мне было приятно, и под опытным кроликом я себя не ощущал. Скорее, важным. той частью системы, без которой не запустится ни один компьютер, блоком питания. А весной, когда мы выбирались с телескопами в поле, Бас нёс самые тяжёлые сумки просто потому, что мог. Без нытья или уговоров. Однажды на вылазке в нежизни он вырвал у меня канистру с бензином и сказал, «В футболе не зря распределяют роли умник. Каждый должен знать свои сильные стороны. Ты думаешь, я подхватываю». Так у нас и закрепилось. Чем ближе мы становились, тем очевиднее казалось то, что с виду грозный и безбашенный мальчишка по-своему сообразителен. Удивительно, как не посетив и половины занятий по физике, он тем не менее интуитивно понимал ее механизмы быстрее многих, стоило лишь объяснить ему основные принципы. Шипение на нашей частоте связи возвращает меня к реальности. Из рации доносится голос Уиджи. «Прием!» «Меня слышно?» «Прием, придурок!» Нажимает Ромео на кнопку, и все оживляются. «Паршивая ночка!» «Не то слово!» Появляется и пропадает Уиджи. «Вы целы?» Ромео обводит нас взглядом. «Порядок! А у вас там что?» В ответ тишина. Кензи ерзает на брезенте, а Бас потирает запястье. Нервозность передается от одного к другому, как в электрической цепи. И вскоре мне тоже становится не по себе. Кеплер. Связь вновь прерывается. Затем возвращается через несколько секунд со странными звуками. Мы заперты наверху. В дверь ломятся. Активированные фантомы. Ромео прижимает губы к рации. Сколько с округи набежало? Два в доме. Еще несколько снаружи. Возможно, больше. Есть шанс выбраться. Уиджит замолкает, и мы переглядываемся. «Нет, окно заколочено, а...» «В истерике!» «Приняли?» — скакивает Ромео, а мы за ним следом. Бас перехватывает рацию. «Будем через пятнадцать минут! Постарайтесь не откинуться, а то ты мне, придурок, задолжал извинения батончиками!» Из рации сквозь помехи раздаётся смех и скрежет, будто что-то куда-то двигают. «План помните?» «Помним!» — кивает Баз точно Уиджи с нами. «Конец связи!» Ромео отводит взгляд от тумана и поправляет прическу. «Все мы понимали, что такое может произойти. Будем придерживаться плана и снизим риски до минимума. Закатываю я рукава клетчатой рубашки». «Риск сдохнуть!» — вставляет Кензи. «Но я готов!» «Один за всех! И все тут придурки!» — хмыкает Ромео и протягивает нам ладонь. «Раз, два...» Бас разминает шею и делает несколько выпадов, размахивая кулаками, будто на воображаемом ринге. Затем мальчишки складывают руки башней, и я помещаю свою поверх их, едва касаясь. «Раз, два, три...» — выкрикивают они хором. «Сдохнем!» Бас. Коделайн Бразер. Короче, план такой. Мы с Кензи попробуем подобраться к дому, а честь отвлечь на себя фантомов досталась Ромео и Грейнджеру. Эти двое проворные, справятся. Наш умник тут каждый угол знает, а если где-то щель есть, Грейнджер точно свет отыщет и пробьется. Смышленый он, мальчишка. И это я даже не про из энциклопедии. Процентов в десять на стене посланий — это его заслуга. И уж поверьте, в масштабах стольких лет цифра выглядит внушительной. Сам-то я не уверен, привнес ли туда хоть что-то полезное. В старшей школе я ни с кем из мертвых мальчишек, кроме Грейнджера, почти не пересекался. Сталкивался иногда в коридоре, но, как вам сказать, не замечал. Не потому, что они были в моих глазах незначительные или скучные. Напротив, мне самому казалось, я не из их лиги. о чем со мной разговаривать с недалеким громилой. Поэтому я и не пытался завести с ними дружбу. Мои оценки всегда оставляли желать лучшего, по большей части из-за постоянных внеплановых каникул в больнице. Если я не сдавал очередной анализ или не шел на обследование, то старался вырвать время для себя. Считай, прогуливал, прикрываясь лечением. «Знаю, звучит так себе. Но вы поймите, я подросток». в больнице игла да до таблетки а в классе в меня летит мел поскольку шумлю и мешаюсь посмотрел бы как они усидели на жопе в ожидании результатов от которых зависит их жизнь вот я и пытался отвлечься по дурацки согласен в школе о болезни долго никто не знал решение родителей проблемы семьи должны оставаться внутри Поэтому неудивительно, что меня до последнего считали, как сказал бы умник, радиоактивным элементом. Учителя не мучили и спрашивали минимум, лишь бы помочь мне окончить школу. А были и другие. Те, кто в лицо говорили, «Ты мой предмет не закроешь, пока все не сдашь». Понял? За глаза и похуже выдавали. Пророчили детскую колонию за вспыльчивость. А эмоции порой и впрямь брали надо мной вверх, И всякое случалось. Когда мое состояние скрывать стало невозможно, те вредные учителя сразу засуетились. Только извинений я от них не дождался. Взрослыми называли себя. Брехня. Неужели сложно было проявить понимание? Ведь каждый справляется с болезнью по-своему. И поступками многими я не горжусь, но наказание за сделанное и так отбываю. Все эти неприятности по жизни взрастили во мне неуверенность в себе. Оттого я настолько безбашенный. Убежден, если в этой жизни не тормозить, никто твои шрамы разглядеть не успеет. Это из урока, который мне брат преподал, когда мы на полигоне для пинтбола отстреливались краской. Правда, его слова звучали иначе. Что-то про шевели задницей раз не умеешь маскироваться. Но какая сейчас разница? Я нажимаю на педали изо всех сил, надеясь добраться до дома Кеплера поскорее, и вспоминаю один паршивый эпизод. Мне тогда тренер после инцидента в раздевалке, о подробностях которого вам знать не обязательно, сказал следующее: "Брат твой, герой, страну защищал, а ты посмотри на себя, до чего докатился". Я и посмотрел в зеркало, и ничего нового там не увидел. В расколотом отражении на меня глядел все тот же поломанный мальчишка, ни на что кажется негодный, кроме как разрушать. Мысли мои возвращаются к Уиджи и Новобранцу. Все пошло не по плану, и это страшно нервирует. Незнание. Спортивная дисциплина и режим научили меня в выдержке и терпению, да и болезнь, чего скрывать, тоже закалила. Иначе бы давно с катушек слетел. А неизвестность пугала всегда. То отъезд брата, то долбанная лейкемия. И жизнь стала, как у диабетика на инсулине, от дозы до дозы. То писем ждал, то результатов анализов. Паршивее чувства, чем ожидания, на ум не приходят. Сидишь у кабинета онколога и ждешь, когда доктор, точно судья, пригласит для оглашения вердикта. В коридоре трое. Булькающий кулер, да мы с матерью. Едва не засыпающие, поскольку успеваем проскочить только на последний прием. Страховка не покрывала всех затрат на медицинские счета и экспериментальное лечение. Вот родители и пахали круглыми сутками. Забавно и весьма иронично выходит. Пока один борется за жизнь, двое других ради него гробят свое здоровье. Наверное, это и есть та самая безусловная любовь. «Так, Бас, соберись». И хватит витать в облаках, пока не ткнулся носом в асфальт со звуком дзинь, будто блюдо для фантомов подано. Кстати о них. Бывало припрут два или три, а мы прошмыгнем в дыру и сбежим. Языки через плечо, но самой смерти показываем средний палец. Грейнджер однажды провел в аптеке ночь, но мы за него не сильно волновались. Металлическая ролета там изнутри опускается. Да и наверняка он это воспринял сродни поездки в Диснейленд. Столько баночек с заумными названиями. разворачивая инструкцию и дрочи на ту часть, где описано действие препарата. У меня бы на его месте не выдержало сердце. Ненавижу и запах лекарств, от которого воротит, стоит ампуле треснуть. И звук, вылетающий из блистера таблетки. И даже яркий флуоресцентный свет в аптеке напоминает о больнице. Но особенно я ненавижу сюрпризы, вылезающие у каждого больного свои. Язвы на слизистых или то, как слезает кожа с ладоней. Сонливость во всем этом хаосе кажется настоящим спасением. Бери стойку, мне и в нежизни снится в кошмарах. Порой лечение настолько изматывало, что я отрубался прямо на капельнице в кресле. Так что спящие люди, которые ожидают приема в отделении онкологии на диванах, явление нередкое. Читали «Бесконечную шутку». Увидел ее Уиджи в трейлере и сразу понял, это про меня. Хотя, постойте. Просто я ж, не буквально выражаясь, а как оно, сообразно. Ой, образно хотел сказать. А то вдруг в той книге главный герой — мажор, который занимается теннисом и бегает по корту в коротких шортах с такими же мажорами. Я не из этих. Приближаясь к дому Кеплера, притормаживаю и смотрю в оба. На асфальте еще не просохли лужи после дождя, а пурпурная мгла застилает улицы и, кажется, заглядывает прямо в окна. Тихо. Слышу тяжелое дыхание Кензи позади себя. В зеркале заднего вида периодически отражается свет от его налобного фонарика. И когда его луч пересекается с моим, то я вздрагиваю, поскольку понимаю, в этот момент мы оба думаем об одном и том же. Если не слышен шум, то, возможно, спасать уже некого. Вот вы спросите, а чего мы на машинах не гоняем? Хорошо, наверное, сбивать фантомов направо и налево. А я отвечу, Ещё как. Только почему-то жителям не нравится, когда их тачки угоняют и носятся в них по городу. Сам не знает, чего они такие душные. Мы оставляем велики в ярдах тридцати от забора. Выжидаем. Я приглядываюсь к дому и понимаю, что он похож на мой. Более дряхлый. Явно давно не ремонтировался, но даже расположение окон такое же. Чердака, судя по всему, нет. и туман собирается в округе, будто ограждая от нас участок. Видимость ухудшается. Эй, я тереблю Кензи за рукав. Знаешь, сериал «Бестыжие». Пару сезонов смотрел. Когда девушка липа залетела, моя мама велела найти более полезное занятие. Я включал в тайне. Но потом Френка увезли в больницу, и мне стало тяжело продолжать, — тараторит он. А там и отец Йена — «Притормози. Помнишь их дом?» Кензи поднимает глаза к небу. «Помню диван». «И это все». Он по-дурацки улыбается, и я хватаюсь за голову. «Так, понял. Слушай внимательно. Планировка схожа. Я выглядываю из-за кустов и тяну с собой за шиворот Кензи. Гляди. Обойдем дом и сразу на второй этаж по внешней лестнице». «Вижу», — кивает Кензи. «А если не выйдет?» «Попробуем через первый. От двери на заднем дворе попадем сразу на кухню. А если ломанемся с главного входа, то уткнемся в крохотную прихожую. Справа от нее проход в гостиную». Кензи оживляется. «Где стоит зеленый диван?» «Какой еще диван, дурень?» «Ты же сказал, как в бесстыжих!» Оттопыривает он нижнюю губу, разобидевшись. Я легонько щелкаю ему по лбу. Планировка хоть сходна, а не один в один. Понял? Так, слушай дальше. Гостиная. Слева одна из двух внутренних лестниц, а рядом с ближайший туалет. Если пройти прямо, то дальше находится кухня и выход во двор. Второй подъем будет с кухни тоже слева. Запомнил? Бас, ты меня извини, но я ничего и сказанного тобой в стрессе, Применить не смогу. Дурень. Я хватаю его за толстовку и встряхиваю. Случится что-то. Ты там один останешься. Повтори планировку первого этажа. Ну. Он закатывает глаза. Прихожая. От нее направо гостиная. Где-то там лестница. Налево. Подсказываю ему я. Слева лестница. Потом кухня и еще один подъем наверх. Я хлопаю его по плечу, и Кензилл лыбится, довольный собой. Дальше второй этаж. Четыре комнаты и ванная, а между ними коридор. Но главное — это выход на внешнюю лестницу, с которой в случае чего сможем спуститься во двор. Сперва проверим ее. У меня в доме она ведет в гостевую спальню над кухней. Не знаю, чья там комната у Кеплера, но ориентируемся на нее. Таймер показывает минуту до начала спасательной операции, и сердце в груди срывается с катушек. Укрытия искать смысла нет, поэтому мы выглядываем из-за хилых зеленых насаждений, будто из халтурного укрепления. У фантомов две формы — паршивая и совсем уж звездец. Ладно, давайте посерьезнее. Мы их зовем «активированными» и «нет». Если перед нами человекоподобный вид, это неактивированный фантом. Их бывают две вариации — лавандер и прыгун. Внешне различаются наличием рожек на лбу, а приколы у каждого свои. Суть сходна. Выглядят оба точь-в-точь точь как люди, только фиолетовые от макушки до пяток. Существуют так, словно им некуда спешить, жертва и сама придет к ним впасть. Возможно, поэтому не бегают, хотя в замкнутых пространствах это преимущество выручает нас не сильно. Обе формы реагируют на шум и замечают наши малейшие передвижения. Лучшая тактика — двигаться в плотном тумане или найти укрытие. Зато свет им безразличен, поэтому сияющая корона Ромео нас не выдает. Ха-ха. Ладно, отвлекся. Активированных раздражает и одновременно притягивает ультразвук. И страшна активация тем, что такие фантомы, в отличие от лавандеров и пругунов, чувствуют скорбь живых, а мальчишек они находят то ли по запаху безнадёги, то ли по колебаниям их сжатого очка. Спасибо хоть не за сотню ярдов, а так, максимум 25. Но мы всегда для уверенности берём запас в 30. А еще они могут нас сожрать. Сам не видел, но и желанием лицезреть не горю». В общем, понимаете, почему активацию лучше не допускать? От неактивированных можно спрятаться, затаиться и не высовываться. Активированные же схватят за жопу, едва почуяв мертвого мальчишку, стоит ему попасть в зону досягаемости твари. И это я пока о пурпурных псах не рассказал. Но погодите. Не все сразу. Все эти теории утомляют. Понимаю. Грейнджер в них хорош. Я же предпочитаю действовать по ситуации, но почему-то остальные зовут мою тактику самоубийственной. «Три, два, один», — шепчет Кензи, сидя рядом на корточках. Собаки в районе стадиона поднимают вой, и он разносится над крышами, как сигнал. Значит, Ромео и Грейнджер рядом и подключили свистки. Результат не заставляет себя ждать. Раздается глухой удар, затем еще несколько. Похоже, фантомы выбили дверь. Из тумана, снося металлический забор и уронив мусорный бак у дороги, выплывает первый фантом. За ним еще несколько. Все активированные одинаково жуткие. черной субстанцией с длинными человекоподобными руками. Их сгорбившиеся тела укрыты самой смертью, словно накидкой, а под капюшоном не разглядеть ничего, кроме темноты и единственного светящегося белым глаза или того, что им только кажется. От фантомов исходит опасность, и я внутренне съеживаюсь, будто мой причиндал между ног на холоде. Они клубятся, и завихрения эти точно живые покрывают фантомов снизу доверху, а за ними на асфальте остаются следы переваренной скорби и страхов — пурпур. Туман скрывает их фигуры, но я слышу звук, приходящий ко мне в самых жутких снах. Всем нам снится одно и то же. То, как фантомы трансформируются в пурпурных псов — завывая и сбрасывая на ходу чёрную дымку. И именно это сейчас и происходит. Теперь они быстрее, сильнее и проворнее, чем обычные. Охота началась. Какая же беда произошла с тобой до жизни Кеплер? Я слышу шарканье. Бас, Кензи дёргает меня за край толстовки. Да, полный мертвяк. Минутка про ультразвук. Тот самый, который недоступен человеческому слуху. Именно для этого мы носим на вылазку собачьи свистки и обязательно вешаем поверх одежды. Если произошла активация, важно вовремя успеть их достать. Уиджи мне как-то раз этим спас жизнь. В первый месяц моего пребывания на кладбище. Но проще сказать, чью задницу он не спасал. Если на тебя прет активированный фантом, другой мальчишка может отвлечь его на себя свистом, а потом снова ты. Переманиваем их, словно перекидываем мяч. Это крайняя мера. Вернее всего, сваливать не оборачиваясь. Вот поэтому мы ходим парами, а не поодиночке, чтобы быть друг у друга на подхвате. Свист, к сожалению, решение временное, У нас есть ограниченное количество минут, пока пурпурные псы не подобрались слишком близко к Ромео и Грейнджеру. Всегда проходят по-разному. Никогда нельзя предугадать, как долго мальчишки их смогут гонять по городу, прежде чем запахнет жареным. Грейнджер мечтает создать переносную станцию и уже собирает детали то тут, то там. С такой штукой мы сможем приманивать псов на значительном расстоянии, И это куда безопаснее, чем гнаться со всей дури на велосипеде по улицам, где из каждого переулка на тебя выпрыгивают твои разъярённые травмы. А пока имеем, что имеем. Или оно имеет нас. Приём, придурки! Переключаюсь я на нужный канал. Ромео выходит на связь спустя слишком нервный промежуток времени. Приём! Мы уматываем! Как вы там? Я выглядываю из-за кустов. «Держитесь границы города! Псы вышли на охоту!» Ответа нет. Я киваю Кензи в сторону дома, и мы выдвигаемся. «Понял!» — возвращается Ромео, тяжело дыша, явно прибавив скорости. «Конец связи!» — отвечаю я, хоть он уже и не слышит. Уиджи с Кеплером заперты, и у меня возникает резонный вопрос. Почему они там застряли? Догадки лезут в голову. Но я понимаю, что смысла в них ноль. Смысл всегда в действии. Делов-то — пробраться внутрь и вызволить их. Проще, чем выйти в овертайм победителем. «Держи дистанцию», — бросаю я через плечо Кензи и достаю свою крошку из-за спины. Пурпурная бита с гвоздями лежит в моей руке, как родная. Сколько ей фантомов размазано, не счесть. «Жаль, убить их нельзя». а лишь замедлить. Так бы я даже трико согласился напялить, лишь бы город очистить от травм. Хотя насчет трико, возможно, я и погорячился. Кензи отстает от меня на пару шагов, пытаясь выйти на связь. «Прием! Прием! Прием! Вы на месте?» — шепчет Уиджи. «Да, будем обходить по периметру. Где вы?» Рация издает треск. «Наверху. Внутри». «Чего он в конце сказал?» Понижаю я голос следом за Уиджи. «Не разобрал. Мы отключаем наши рации. Не хватало еще так глупо себя выдать». В доме темно. Туман во дворе точно живой стягивается все плотнее. Клубится настолько, что свет от наших фонариков в нем будто застревает. Мы подкрадываемся к участку почти на ощупь, ориентируясь по очертаниям. Кензи натыкается на невысокую металлическую ограду, и та издает скрежет. Мы замираем. Прислушиваемся, не привлек ли звук гостей. Кажется, пронесло. Я зову Кензи за собой, стараясь не терять его из виду. Вытягиваю руку и не спеша иду вперед. Дыхание держу ровное, а бита придает уверенности. Наконец, силуэт дома становится отчетливее. Двигаясь максимально бесшумно, я подкрадываюсь к окну. В доме подозрительно спокойно. Кензи присаживается на корточке, а я прикладываю ладони к стеклу в попытке рассмотреть хоть что-нибудь значимое. Замечаю слабое свечение в гостиной, видимо, от оброненного фонарика, как вдруг на одной из стен мелькает человекоподобная тень и я отшатываюсь, чуть не поскользнувшись на влажном газоне. Твою ж! «Кто там?» — подхватывает меня под локоть Кензи. «Похоже, Лавандер или прыгун. Не разглядел». «Видимо, одного Уиджи и Кеплер все же не активировали, и теперь он снует туда-сюда, точно заблудившийся в стенах школы призрак. Есть у нас тут свои ленгенды, но сейчас не об этом. Дело плохо, ведь разбираться предстоит самим. И одновременно хорошо». Поскольку активируйся все фантомы разом, возможно, спасать стало бы некого. Мы могли бы связаться с Ромео и Грейнджером, но мальчишки явно далеко. Вряд ли этот фантом услышит свисток, даже если мы его активируем, потому что радиус действия ультразвука примерно 90 ярдов, а это охренеть как мало в масштабах города. Да и проблем пацанам добавлять не хочется. и мы так не позавидуешь. Удирать от псов — полноценная кардиотренировка. И у нас здесь действует своего рода правило. Один мертвый мальчишка двоих не стоит, но два за одного постоять должны. Однако риски есть всегда, и мы их стараемся учитывать. Они стараются. Я так анализу совсем не склонен. И между нами девочками свою жизнь на жизнь любого мальчишки я обменяю, не раздумывая. Мы обходим дом по периметру для ориентира, держась у стен. Влажность высокая, и я шмыгаю носом. Неприятный холодок гуляет по открытым участкам кожи, пощипывает и забирается под одежду. Мы подходим к лестнице во дворе, и я оставляю Кензи на стреме, а сам поднимаюсь по ступенькам. Преодолеваю несколько пролетов, и, наконец, я у двери. Ручка не поддается. заперто. «Уиджи! Кеплер! Вы там?» — шепчу я, прижимаясь лицом к щели в дверном проеме. В ответ тишина. Прорваться внутрь силой не проблема, но я не знаю, в какой из комнат находятся мальчишки и почему они не могут выбраться. К тому же лишний шум нам ни к чему. Можно попытаться влезть на второй этаж по трубе, но этот дом старый. Ветхий и пахнет плесенью. Выдержит ли? Сейчас такие не строят. Вот и мой скрипит настолько, что ночами слышат соседи. Придется обойти лавандера, не активировав до фантома, а для этого надо действовать хитрее. Я спускаюсь, и Кензи вздрагивает. Это я не ссы. Наверху не пройти. За задней дверью слышны шаги, указывает он себе за спину. Придется через главный вход. Он потирает руки, озирается и нерешительно кивает. Мне тоже это не нравится. Я хлопаю его по плечу. Пошли. Мы возвращаемся к деревянному крыльцу, поднимаемся и прислоняемся к стене. Входная дверь практически выбита и висит на петле. Так активированные фантомы и выходят на пролом. А лавандеры на радость нам... Запертые двери открывать пока не научились. Я заглядываю в пронизанный светом моего фонарика мрак, придерживаю рукой Кензи и осматриваю прихожую. Жаль, этим тварям плевать на свет. Увидеть, как они сгорают, словно вампиры на солнце, было бы наверняка приятно. Туман уже пробирается внутрь, но видимость сохраняется. Если тут бродит агрессивный лавандер или прыгун, то мы в заднице. А чтобы узнать, так ли это, придется проверить на своей шкуре. Кензи понимает с полуслова и достает из кармана крутящийся списком мяч. Затем закидывает в просвет гостиной, будто гранату. Шагов фантома не расслышать, поскольку где-то на соседней улице разрывается автомобильная сигнализация. Видимо, мальчишки все еще гоняют псов по городу, и это меня воодушевляет. они справляются остальное за нами переступаю через порог прихожей и высовываюсь с дверной проем ведущий в гостиную так тесно что мне в бок упирается вешалка с верхней одеждой пахнет сальной кожей потом и на удивление мятной жвачкой Над мечом стоит точно забоговался лавандр не прыгун и этот факт приносит не облегчение. Судя по габаритам, крупный мужчина. Возможно, отец или дед. Кеплер перевелся в нашу школу в тот период, когда часть моих воспоминаний съедали лейкемия и побочки от лекарств. Помню, меня постоянно терзало чувство, будто бегаю один на поле, а счет на табло идет не в мою пользу. И игра следует не тем правилам, к которым привык. Знаете... Как пытаться играть в футбол в бассейне с помощью теннисной ракетки? Сплошное безумие. Мяч затихает. Косяк, в который я упираюсь, издает под моим весом треск. Лавандр поворачивает голову в мою сторону. Резко отшатнувшись, я вжимаюсь в стену и задерживаю дыхание. Спустя минуту решаясь проверить, потому что движение совсем не слышно. Лавандера не видать. И это паршиво. Уиджи и Кеплер наверху, поэтому нам предстоит прошмыгнуть мимо, оставаясь незамеченными. А цель — лучше всегда держать на прицеле. Вероятно, этот лавандр, в отличие от тех других, не смог добраться до новенького, чтобы отработать скрипт. Или же появился позднее. И только это удерживает его от активации. На глаза ему лучше не попадаться. А если он еще и злющий, то нам не позавидуешь. Я бы мог заговорить ему зубы, но это их злит куда сильнее, чем промелькнувшие за секунду до столкновения с рожей бита. К чужим травмам нос лучше не совать. Этот урок тут усвоили все. Я подсвечиваю бледного Кензи на крыльце и показываю ему большим пальцем вверх. Пора выдвигаться. Он кивает И идет следом. Прохожу в гостиную и внимательно вслушиваюсь. Гулкий неспешный топот едва уловим в шагах в десяти от меня. Прикидываю, что Лавандер ходит в районе кухни, поэтому ступаю дальше, предварительно проверяю доски на прочность слабым касанием пятки. Луч от моего фонарика натыкается на диван, и Кензи за спиной тихо выпускает носом воздух, явно гордясь собой. Так и вижу его детское ликование. «Смотри, бас, как в бесстыжих!» Закатываю глаза и двигаюсь дальше. Одна из лестниц должна быть слева. Направляю фонарик в темный угол, а вот и она. За время вне жизни я заметил особенность. Лавандеры запоминают расположение в доме иначе, чем мальчишки. Им не нужно нащупывать в темноте предмет, поскольку для них он там — где и был всегда. Поэтому порой передвигать мебель или скидывать вещи — неплохой способ на время сбить лавандера в столку. Но шум — наш враг. Кензи подсвечивает кухню, и силуэт лавандера попадает в поле зрения, и тут же, будто видение исчезает. Я сглатываю, покрепче сжимая биту. Туман играет нам на руку и одновременно против нас. Не будь его, мы бы давно попались, но идти почти вслепую тоже непросто. Шаги приближаются и отдаляются. И от этих эмоциональных качелей мои ладони моментально потеют, поэтому приходится вытереть их от джинсы с полным пониманием того, что если спровоцируем лавандера, спасти никого не сможем. Я ставлю ногу на первую ступень, вторую. третью. Половица подо мной издаёт скрип. Мы застываем, а я пытаюсь побороть первобытный порыв бежать. На лавандера, а не прочь. Нанести удар первым. Но остатки разума твердят сдержаться. Насилие часто приводит к активации, чего мы не можем себе позволить. Страх передаётся Кензи, и он стискивает мой локоть. Его частое дыхание щекочет мне затылок, и я ощущаю его, как множество насекомых, запущенных мне за шиворот. Звуки пропадают, и даже сигнализация за окном отключается, словно город внемлет тому, что происходит здесь. Видимо, лавандер остановился в тумане и, кажется, ближе, чем до этого. Явно прислушивается к нам так же, как и мы к нему». Кензи медленно сглатывает. В свете фонарика, валяющегося на полу, мы точно мишени в тире, а сердце так гулко стучит в ушах, будто одновременно находится на дне темного бассейна. По дому разносится пропитый и прокуренный мужской голос. «Хэ, это ты, паршивец!» Лавандер приближается. и я практически вслепую тяну за собой Кензи, двигаясь вдоль лестницы. Надо спрятаться внизу. Переждать. На втором этаже такой возможности может не быть. Ох, давно я не испытывал настолько зудящего волнения. И оно меня отрезвляет похлеще, чем рисковый пас команды противника, когда счет на табло сравнялся, а каждое действие может стать решающим. Под лестницей я нащупываю ручку кладовки и с облегчением ее проворачиваю. Внутри много вещей и коробок, и Кензи с трудом поместится даже в одиночку. Мне места не хватит. Полный мертвяк. «Бас!» — шепчет Кензи, хватая меня за руку с зажатой битой, как раз в тот момент, когда во мгле появляется силуэт крупного мужчины. «Вот ты где, паршивец!» — еле ворочает языком лавандер. В душе я ликую и в предвкушении скалюсь. Придется побегать. Идея вызывает новый всплеск адреналина, и дом превращается в воображаемое поле, на котором лавандер невидимый мяч. И мне нужно донести его в зачетную зону. Я вырываю запястье из схватки Кензи, «Толкаю его в кладовку и захлопываю дверь, едва не ломая реки. Его расширенные от ужаса глаза последние, что вижу, прежде чем срываюсь по лестнице вверх».